Место, где умирают мечты. Майкл понял, что стоит, зарывшись ногами в песок. Над головой чайки провозглашали свои непонятные сонаты. Издали доносился шум прибоя. Соленый морской воздух наполнял легкие. От него щипало нос. Мужчина осмотрелся. Он находился на берегу. Море? Неважно. Воспоминания размывались, как морской бриз на песке. Последнее, что он помнил, как попал в реальный мир. Как его схватили и допрашивали. Люди в защитных костюмах. Реальный мир ужасен. Но там была матерь, не принадлежащая роду людскому. Они хотели ее уничтожить. Майкл им не дал этого сделать. Он их убил и... Дальше он плохо помнил. Все путалось. Кажется, он каким-то образом попал сюда, на берег. Но для чего? «У него была миссия здесь. Нужно было только понять, какая». Одно он знал точно. Ранее в нем текла мощная энергия. А сейчас она куда-то пропала, и он чувствовал себя обычным человеком. Майкл услышал за дюнами голоса и веселый детский смех. Он направился в сторону голосов. Преодолел насыпь песка и пригнулся. Перед ним открылась картина пляжа на берегу моря. пляжа, омываемого бурлящими волнами. На пляже росло одинокое раскидистое дерево. Под его ветвями в тени на растерянной тряпочке сидела, поджав ноги под себя, темноволосая молодая женщина в фертовой шляпке и цветастом сарафане. В руках у нее была книга. Это была Арани. Она с улыбкой наблюдала за мужчиной и мальчиком, играющим в мяч неподалеку. Йозан и Мальчик периодически взвизгивал от восторга, когда удавалось обвести отца. Майкл аккуратно спустился и проскользнул в неподалеку растущие кусты. Так, чтобы его не заметили. Скорее всего, происходившее здесь было воспоминанием. Воспоминанием важного момента. Переломом. Именно здесь была пройдена черта невозврата, после которой все покатилось в пропасть. Майкл наблюдал за игрой в мяч. Крики чаек разносились по круге. Мужчина старался не шевелиться. Его завораживала и успокаивала эта семейная идиллия. Мама, папа и сын на берегу моря под красивым древним могучим деревом. Они счастливы. Готовая реклама какого-нибудь курорта. От этого зрелища Майклу стало хорошо. «Будто он сам сейчас вместе с ними». играет в мяч, бегает, хохочет. Странное чувство. Неужели к этому он шел все это время? От раздумий мужчину отлег яркий блик издали слева. Майкл посмотрел в его сторону. Было похоже, словно кто-то ловил зеркалом солнечных зайчиков на песчаной дюне, точно такой же, из-за которой пришел сам Майкл. Там никого не было видно, но мужчина чувствовал, что там кто-то есть. чужак, который затаился и наблюдает за семьей, как и он сам. Рядом с укрытием мужчина приземлился мячик, отвлекая на себя все внимание. Майкл затаил дыхание. Он мог протянуть руку и дотронуться до мяча, и в этот момент у него возникло сильное желание, даже потребность, это сделать. Но все же Майкл пересилил себя и остался в укрытии. Он чувствовал, что хоть и находится в своего рода воспоминании, но подобный поступок сейчас только навредит. «Я принесу, папа!» — весело крикнул Тими и рванул в сторону упавшего меча. В сторону укрытия Майкла. Мужчина напрягся. «Стой, Тими! крикнул Кофлер и вытянул руку ладони вперед. Попытка остановить мальчика не удалась. Мальчик лишь на миг сбавил скорость, продолжая бежать. Когда Тимми был уже на полпути к мечу, произошла яркая вспышка, ослепившая Майкла. Будто кто-то кинул светошумовую гранату. Мужчина на некоторое время потерялся в пространстве. Когда белая пелена спала и к мужчине вернулась возможность видеть, Теллер понял, что пляж опустел. Семья исчезла. Осталось мрачно нависающее древо. Майкл выбрался из укрытия и отряхнулся. он был здесь один. Мужчина взял мяч и повертел его в руках. На ощупь мягкий и шершавый, слегка сдутый. От него пахло стариной. На вид он был потертым. Что-то будто исходило изнутри этого незамысловатого предмета. Некое тепло и радость. Майклу показалось, что раньше он уже держал его в руках. Мужчина откинул мяч в сторону и двинулся к дереву. На пляже было разбросано множество старых вещей: от ржавого детского велосипеда до вешалки и настенных часов без стрелок. Словно все эти вещи выбросило после кораблекрушения. Майкл пробирался через них, стараясь не наступить ни на что. К его босым ногам прилипал песок. Не хватало только поранить ногу. Чем ближе он подходил к дереву, тем пасмурнее становилась погода. Небо затянули хмурые низкие тучи. Они становились все темнее. Ветер усилился. До Майкла доносился шелест листьев. Где-то на горизонте несколько раз сверкнула молния. За ней последовали раскатистые громовые отголоски. Приближалась гроза. От приятной солнечной погоды не осталось и следа. Первая прохладная капля упала на руку мужчине, и растеклась крупным пятном. Майкл посмотрел на руку, словно впервые увидел дождь. За ней последовала вторая и третья. Звук грозы нарастал. Время между вспышками становилось все меньше. Чем ближе была гроза, тем больше казалось, что в ее грохоте прятался голос. Майкл прислушался. Сначала это было похоже на неразборчивое бормотание. Но затем Майкл отчетливо услышал фразу Пап, а чудовища существует? В нарастающем шуме волн слышался детский смех. Это словно наваждение. Майкл подошел к дереву, ветер завывал. На дереве был высечен силуэт ребенка, лицо которого искажено болью. Пап, а чудовища существуют? Майкл закрыл уши и двинулся прочь от дерева. Но куда идти? «Может, на тот песчаный холм, из-за которого он пришел?» Майкл посмотрел в сторону холма. Почему-то ему почудилось, что нужно это сделать. Там, во вспышках молний, стоял уже знакомый человек в черном. Его лица не было видно, но Майкл казалось, что он улыбается. Он ждал Майкла. Мужчина кинулся в его сторону сквозь грозу и усиливающийся дождь. Одежда намокла и потяжелела. Но Майкл не обращал на это внимания. В очередной вспышке молнии, когда он уже был практически у холма, человек в черном исчез. «Как уже достали эти кошки-мышки!» Майкл разозлился и одним махом забрался на вершину холма. Огляделся. За холмом расстилалось поле цветов неописуемой красоты. Майкл спустился и оказался словно в другом месте. Дождь стих. Гроза растворилась. На место тяжелым тучам пришли пушистые облака. Легкий ветерок трепал бутоны цветов. Цветов, которых раньше Теллер никогда не видел. Они были непередаваемой красоты. Таких нельзя было увидеть даже во сне. Аромат, что они источали, затрагивал самые глубинные ноты души. Майкл на время забыл, зачем гнался. Он просто шел по полю среди цветов. прикасаясь к этим волшебным созданиям обеими руками. Там, где дотрагивался он до цветов, в воздух взвивалась разноцветная пыльца. Это было прекрасно. Впереди себя Майкл увидел три силуэта, по пояс в цветах. Они не двигались. Вероятно, тоже замерли от этой красоты. Майкл не мог разглядеть их из-за солнца, светившего прямо в глаза. «Эй!» — крикнул Майкл им и помахал рукой. Силуэты не отреагировали, оставаясь неподвижными. Что-то с ними было не так. Майкл это почувствовал, но все же двинулся навстречу к силуэтам. Чем ближе он приближался к фигурам посреди поля, тем сложнее было передвигаться. И без того немаленькие растения будто стали еще больше. Мало того, они начали цепляться за руки и ноги мужчины. Майкл, стиснув зубы, продолжал путь. Растения царапались, извивались. Но это не останавливало. Лишь придавало решимости. Решимости узнать, что... Силуэты, которые Майкл принял за живых людей, оказались лишь тремя манекенами. Мужской, женский и детский. Они были расположены друг к другу. Стояли манекены на небольшом вытоптанном круге из цветов. Их безликие головы приподняты, словно обращены к небу. Пластиковые руки подняты ладонями вверх, будто они возносили мольбу небу. В центре вытоптанного круга, среди манекенов, в нескольких метрах над землей, висел переливающийся шар. Он был похож на огромную каплю, такой же прозрачный и колыхающийся. Майкл на секунду замер, изучая столь необычную картину. Издалека раздавалась протяжная мелодия. будто кто-то играл на дудочке. Мужчина повернулся в сторону звука. На горизонте по пояс в цветах стоял человек в черном и махал рукой, как будто приглашая Майкла к себе. Майкл побежал через поле. По пути он обернулся и последний раз глянул на экспозицию из манекенов. Но тех уже не было. Человек не двигался с места. Если бы он не махал Майклу, то могло сложиться впечатление, что это... «Тоже манекен». Майкл побежал, но расстояние между ними не сокращалось. «Блик. Еще один. Потом еще». Блики исходили со стороны незнакомца. Майкл прищурился, продолжая двигаться вперед. В ходе бега мужчина зацепился за что-то ногой. Сначала он не понял, что произошло. Просто земля с небом резко поменялись местами. «Еще. И еще». Только когда Майкл больно упал на спину... то осознал, что споткнулся и, потеряв равновесие, потому что бежал довольно быстро, прокатился кубарем и приземлился спиной на землю. Перед глазами все поплыло. Майкл застонал. Он сел и растер затылок, осмотрелся и понял, что находится снова на пляже. Поднявшись на ноги и осмотревшись, он увидел, что пляж по-прежнему пуст. С него исчезли даже разбросанные вещи. Снова шел дождь. тучи заслоняли собой небо, сверкала молния, громыхал гром. Подозревающимся в порывах ветра деревом в ряд были выставлены все те же манекены. Только в этот раз их расположение сменилось. Головы были опущены вниз, руки сведены в замок на груди. Молитва? Майкл осторожно двинулся к ним, стараясь ни обо что не споткнуться. Когда он подошел достаточно близко к пластиковым фигурам, то увидел, что рядом с каждым из них выкопана по ровной прямоугольной могиле. В изголовье каждой из них стояла гранитная плита. На каждой из плит выгравирована по имени Йозен, Тимми, Аранни. Под каждым именем одна единственная надпись «Мы были так счастливы здесь». От этой картины веяло грустью и болью, болью об утраченном. том, что нельзя вернуть, как бы могущественным ты не был. Доверие и любовь. Майкл физически ощутил безмерную пустоту в душе. Глаза защипало. Он опустился на колени, перебирая рукой мокрый песок. Несмотря на безжалостно хлещущий ливень, Майклу не было холодно. «Почему ты был так безжалостен к ним?» – прошептал он, обращаясь к манекену, Находившемуся рядом с могилой кофлера. Они верили тебе, а ты уничтожил их мразь! Последнее слово Майкл выкрикнул со злостью. Слово потонуло в шуме ливня и ветра вокруг сильно стемнело. Настала почти ночь. Будь ты проклят! Он с размаху кинул комок песка, который сжимал в руке в надгробие кофлера. В этот момент в средней могиле рядом с манекеном ребенка, раздались хлюпающие звуки. Кто-то возился в ней. Майкл поднялся на ноги и попытался рассмотреть, кто бы это мог быть. Из-за погоды и дождя все три могилы были непроницаемо черными, Поэтому увидеть внутри что-либо не представлялось возможным. «Кто там?» — крикнул Майкл. «Помогите!» — раздался тоненький голосок. «Это был ребенок. «Но что он там делал?» «Я не могу выбраться!» «Тимми?» Только и смог произнести мужчина. «Да!» Майкл немного остолбенел от такого. Ясное дело, что настоящий Тимми давно умер, но что если... «Помогите!» Снова раздался голосок из могилы. Майкл кинулся к могиле. Припал к земле, на краю могилы и протянул руки вниз, пытаясь нащупать мальчика. «Возьми меня за руку!» Крикнул он вниз. Через некоторое время почувствовал, как детские ручки обхватывают его запястья. Майкл рванул вверх. Он был готов увидеть что угодно — чудовищ, аномалии и странности. Но это действительно был мальчик. Грязный, в порванной одежде. Майкл усадил его и взглянул в детское испуганное лицо. Его большие серые глаза смотрели на мужчину, не моргая. Ребенок явно был напуган и не понимал, где находится. Это был Тимми, каким Майкл его видел в воспоминаниях Кофлера. Майкл протер лицо мальчика от грязи. «Не бойся», — как можно более дружелюбно произнес Майкл. «Где мои папа и мама?» — испуганно крикнул мальчик. «Они...» — мужчина не знал, как ответить. У него не было ответа, как и утешения. Для того, кто являлся лишь отзвуком эха реального некогда жившего человека. Такое невозможно принять и осознать. Осознать, что ты не настоящий. Майклу захотелось утешить мальчика, обнять его. Он распростер объятия и обнял Тимми. Тот как-то сразу обмяк. Его хрупкое тельце было настолько неощутимым, что Майкл боялся его раздавить. «Я отведу тебя к ним, но позже», успокоительно прошептал Майкл. «А чудовища существуют?» — вдруг серьезно произнес мальчик. «Что?» — не понял мужчина, продолжая обнимать Тимми. «Нет, только во снах». «А пауки могут быть чудовищами?» — не унимался мальчик. Его голос изменился, стал грубее. Майкл почувствовал, как ему на руки упало что-то маленькое и черное, а затем зашевелилось и, расставив свои лапки, побежало вверх по руке. «Это был паук». За ним последовал еще один и еще. Они падали мужчине на руки и плечи. Майкл принялся в отвращении стряхивать их с себя. Он посмотрел на мальчика и с ужасом для себя обнаружил вместо ребенка шевелящийся силуэт. Он только отдаленно напоминал Тимми, при этом полностью состоял из ползущих друг по другу восьмилапых, плетущих паутину тварей. Зрелище было ужасным. Фигура из пауков издавала неприятные шуршащие звуки, результат движения тысячи лап. Майкл инстинктивно отпрыгнул как можно дальше от страшного существа, которое совсем недавно было напуганным ребенком. Тейлер попятился назад. Самое жуткое заключалось в том, что эта пародия на ребенка все еще продолжала жить. Ты отведешь меня к маме и папе? Пророкотало это нечто, состоящее из перемещающихся пауков. «Мне нужно к ним!» Чудовище, сотканное из множества ползающих пауков, кинулось в сторону Майкла, раскинув свои страшные руки. Теллер хотел бежать прочь, подальше от этого невыносимого странного существа, Коем стал Тимми, но ноги налились свинцом. Тимми приближался хохоча. Когда до мужчины оставалось несколько метров, монстр взорвался, и в сторону Майкла полетели сотни, тысячи этих неприятных созданий. Мужчина попытался закрыться руками, но это не помогло. Майкл оказался покрыт пауками с ног до головы. Они ползали по его рукам, телу и ногам, щекотали его своими лапками. Мужчина с криком вскочил и принялся стряхивать себя насекомых. Это было невероятно трудно. Многие из них цеплялись за кожу, заползали под одежду. Майкл почувствовал боль. Будто множество раскаленных игл вонзались ему под кожу. Пауки кусали его, впрыскивали свой яд. Это было нестерпимо. Бедолагу разрывало на части. Пауки стали вгрызаться в вплоть, влезать под кожу, откладывать внутри яйца. Майкл кричал, что было сил. Кричал и кричал, пока не потерял голос. Тогда, из последних сил, поднявшись на ноги, он побежал в сторону, как ему показалось воды. Ему казалось, что морская вода смоет этих омерзительных тварей с него. Но, пробежав несколько шагов, Майкл почувствовал, что земля под ногами закончилась. Он падал вниз. Падение. Удар. Приземление. Майкл открыл глаза и увидел, что лежит на дне неглубокой ямы, точнее, могилы. В прямоугольном проеме виднелись темные тучи, метавшие молнии. Дождь заливал могилу, тут уже образовывалась грязная лужа. Майкл вскочил на ноги и понял, что пауки исчезли, или их вовсе не было. Укусов и других повреждений также не было. Дождь продолжался... все больше наполняя могилу водой. Майкл попытался забраться по земляной стене наверх, но стена грязи и глины обвалилась. Лужа в могиле меж тем стала походить на бассейн. Майкл уже был по пояс в воде, он продолжал попытки, но все безрезультатно. Руки каждый раз при попытке ухватиться за слой мокрой земли вырывали грязевые комья. В очередной раз он без сил упал в воду и едва не наглотался грязной воды. Вынурнув и отплевавшись, мужчина понял, что вода в могиле доходит ему до плеч. Тогда кое-что произошло. Под водой его кто-то или что-то схватило. За лодыжку. Майкл инстинктивно рванул ногу, но это не помогло. Нечто, схватившее Майкла, обладало железной хваткой. Тейлер сделал еще несколько попыток, Получилось освободиться только на третий раз. Но он чувствовал, что внизу что-то плавает, что-то опасное. В этот момент сквозь потоки дождя сверху мужчина уловил очередной блик. Над водой оставалась только голова. Майкл посмотрел наверх. Там стоял человек и будто всматривался вглубь. «Помогите!» Охрипшим голосом крикнул Майкл, начиная захлебываться. «Я не могу выбраться! Слова потонули в воде. Тейлер полностью погрузился в мутную воду. Он чувствовал, как опускается все ниже и ниже, в самую пучину. Тонет. В последний момент он не успел набрать достаточно кислорода в легкие. Все вокруг погрузилось в темноту и тишину. Звуки угасли или стали приглушенными. Майкл взглянул наверх. Сквозь искаженную, неспоконную гладь воды было видно удаляющийся прямоугольник поверхности могилы. Что-то проплыло в темноте рядом с Майклом. Мужчина попытался уловить того, кто это мог быть. Но в этой темноте не было возможности увидеть что-либо. Хотя явно ощущалось, что вместе с ним здесь есть нечто. Кислород стал заканчиваться. И как это бывает в таких случаях, когда человек задыхается и не может вдохнуть живительный воздух, Майкл запаниковал. Он открыл рот то ли в безмолвном крике, то ли в инстинктивном попытке вдохнуть. Мужчина судорожно размахивал руками и ногами, содрогаясь в конвульсиях. В воде его движения выглядели замедленными и нелепыми. Перед глазами появились сначала цветные круги, а затем мираж. Майкл и Виттеллер тонул. Его тело уже перестало содрогаться. На грани восприятия он почувствовал, как нечто обвило его тело и потащило еще ниже, в самые глубины. Неужели к этому он шел? Вот и все. Ответом была тишина. И странный гортанный звук, похожий на заутробную песнь. Ее исполняло существо, тянувшее его на дно. Несколько бликов промелькнуло перед угасающим взором. Вспышка. И чья-то сильная рука за шиворот вытаскивает Майкла наверх. Тишина и покой. Майкл потерял сознание. Очнулся от того, что ему в лицо светило яркое солнце. В небе пели чайки. Теплый ветерок обдувал. От шторма не осталось и следа. Майкл лежал в тени большого дерева. того самого, под которым сидела Арани. Полежав немного и придя в себя, мужчина попытался подняться на ноги. В ногах чувствовалась слабость. «Не спеши! Ты еще не пришел в себя!» — услышал Тейлер хриплый голос у себя за спиной. Он резко, неожиданно даже для себя, обернулся. Опиравшись на дерево и скрестив руки на груди, стоял человек, одетый во все черное. Он склонил накрытую капюшоном голову на бок. Лица по-прежнему не было видно. «Здравствуй!» — раздался хриплый голос из-под капюшона. «Пришло время поговорить!» Незнакомец медленно ковыляющей походкой направился к Майклу. Складывалось впечатление, что каждое движение доставляет этому человеку боль. Правая рука при ходьбе безвольно моталась. Когда незнакомец приблизился... Майкл смог внимательнее рассмотреть его. Человек был одет в старые изношенные джинсы темного цвета с грязными пятнами. Из обуви на нем красовались берцы. На руках надеты черные перчатки. Тело укрыто под темной, плотной и мешковатой толстовкой. Голову и лицо по-прежнему скрывал капюшон толстовки. Хотя незнакомец находился теперь достаточно близко. Теллеру так и не удалось разглядеть лица. Оно было скрыто загадочной тьмой. Рад тебя видеть, Майкл, подойдя вплотную, прохрипел незнакомец. Я так долго тебя ждал. Кто ты такой? спросил Майкл. «М-м-м-м!» задумался незнакомец, потирая правое предплечье. Думаю, ты и сам догадываешься. Нет. Пройдемся, собеседник указал на холм. И я попытаюсь все объяснить. «Дать те ответы, которые ты ищешь, и вместе мы сможем, наконец, окончить поиски!» Они двинулись вперед, уходя от пляжа. Незнакомец двигался медленно, ковыляя. Майкл за ним. Они шли некоторое время в молчании, только чайки гоготали в небе о чем-то своем. Да слышался шум накатывающих волн. Майкл обернулся и посмотрел на берег. На одиноко стоящее дерево, растерянную простынку под ним, плетеную корзину. «Их там нет!» — услышал голос незнакомца мужчина и повернулся вперед. «Можешь не смотреть!» «Так что ты хотел мне рассказать?» — поинтересовался в нетерпении Майкл. «Начинать объяснение столь запутанных событий всегда нелегко!» Сквозь хрип в голосе собеседника проявлялись нотки задумчивости — Думаю, ты уже понял, что находился внутри некоего квантового квазипространства, некоего отражения реальности, внутри совершенно новой формы существования, настолько отличное от человека, что не поддается никакой логике. Существа, рожденного во взрыве бомбы, существа, впитавшего в себя воспоминания и опыт людей, контактировавших с ним. И это существо во взрыве рожденное — «На останках человечества неосознанно стало формировать сознание внутри себя в образах, основанных на воспоминаниях, полученных от людей». «Стоп!» — Майкл остановился и повернулся к собеседнику. «Не надо усложнять и без того сложные вещи». Незнакомец тоже остановился и, казалось, пристально посмотрел на мужчину из-под капюшона. «Когда военные сбросили БКЗ-13 на город...» В этот же миг в момент взрыва появилось нечто. Пульсация или матерь, если тебе угодно. И тогда оно стало поглощать в себя всю материю, до которой могла дотянуться вместе со взрывом. В этот же момент появилось искаженное зеркальное отражение города и всего остального. Появились слои реальностей. Их становилось все больше и больше. А также в этот момент появился ты. «Ее дитя!» «Ну, думаю, что ты сам все это уже понял!» Майкл кивнул. «Я хочу сказать, что весь мир — лишь порождение снов этой пульсации, этого существа. И чтобы выбраться, как тебе казалось, в реальность, ты приложил немалые усилия. Я был невольным свидетелем тех жертв, на которые ты шел». «Да, я видел тебя несколько раз», — мрачно произнес Майкл. Он осмотрелся и понял, что они стоят на холме. А снизу вдалеке виднелся все тот же пляж с деревом. «Пойдем дальше!» Собеседник указал в противоположную от пляжа сторону, своей спрятанной в перчатку рукой. Майкл посмотрел туда, куда указывал человек, и увидел поле цветов. Они двинулись дальше, аккуратно спускаясь вниз. «Ты видел меня, а я видел тебя!» «Я так же, как и ты, прошел сложный и ухабистый путь, полный боли и страданий. Мы оба страдали с тобой, каждый по-своему, но все же. Это потому, что наша матерь, да-да, она так же моя, как и твоя, не успела познать ничего, кроме злобы и боли человеческой». Собеседники мерно вышагивали по полю цветов. Рука в перчатке скользила по бутонам, оставляя за собой след из пыльцы. Пульсация, как молодое существо, наделенное сознанием, пыталась познать этот мир, но ее познание было тождественно его пожиранию. Она съела его, создавая новые искаженные слои на месте пустоты. Пульсация разрасталась и почти поглотила собой мир, А то место, где ты побывал, город, уничтоженный войной, является таким же слоем, как и все остальное. Ты понимаешь, мы все еще внутри». «А как же матерь?» — возразил Майкл. «Я видел ее, общался с ней. Это ее упрощенный образ. Там, в реальном мире, у нее, возможно, вообще нет материальной формы в привычном представлении. Я не верю. Ты врешь. Мне это ни к чему». пожал плечами незнакомец. Какие бы движения он ни совершал, лицо оставалось скрытым непроницаемой тьмой. «Я, наоборот, хочу все закончить. Просто я уверен, что настоящий мир еще больше искалечен войной». Майкл увидел неподалеку лес. Туда и направился человек в черном, приглашая с собой. «Мы с тобой заложники, и мы все еще здесь». «И я, и ты, несмотря на все пройденное, находимся в заперти бесконечной череды кошмаров. Ты не думал, почему образ матери в разрушенном городе принял облик сферы?» «Возможно, это идеальная форма», — пожал плечами Теллер. «Не совсем». Незнакомец вдруг остановился и закашлялся. Майкл смотрел, как он, согнувшись, пытается прийти в себя. Ему даже захотелось похлопать беднягу по спине. Наконец, откашлившись и утерев рукавом невидимый рот, человек продолжил. «У сферы есть центр, ядро, некая точка отсчета. От нее и происходят события. Я бы назвал их эхом. Это словно брошенный в воду камень. Там, где он ударился в воду, происходит начальное событие. Появляется точка отсчета или ядро. От него в разные стороны устремляются волны». Так вот волны — это слои. И находясь здесь достаточно долго, я понял, чем является ядро. Они пробирались через густой молчаливый лес, пока не вышли на небольшую полянку. Здесь было очень красиво. Посреди полянки стояло три знакомых манекена. Они все так же образовывали круг, в центре которого парила прозрачная сфера. Воздух вокруг сферы вибрировал и потрескивал. Незнакомец остановился и указал на сферу. «Иди посмотри! В ней все ответы!» Майкл недоверчиво взглянул на этого странного человека, затем на сферу. Его стал раздражать этот путанный монолог. Хотелось простых ответов, но все же Майкл двинулся к сфере. Чем ближе он подходил к ней, тем отчетливее слышал шум прибоя, крики чаек и детский смех. «В сфере что-то было!» Майкл подошел достаточно близко, чтобы рассмотреть этот странный левитирующий объект. Пальцы стало покалывать. Звуки усилились. Майкл с удивлением увидел внутри сферы, словно в телевизоре, все тот же пляж, орань, сидящую под деревом в тени, и кофлера, играющего с сыном в мяч. «Я не понимаю», — задумчиво произнес Майкл. «Это пикник?» «Именно!» — почти воскликнул незнакомец. «Этот пляж и пикник и есть то ядро!» Майкл обернулся и непонимающе уставился на него. «Все слои рождаются как отражение этого момента. Это центр всего. Воспоминания. Слои рождены и извращены им, воспоминанием Кофлера. Оно счастливое и трагичное одновременно, потому что здесь умерли все его мечты и надежды». Единство в противоречии, противоречие заложенном здесь. Именно это противоречие рождает слои. Волны, которые накладываются друг на друга, разрастаются. Майкл снова посмотрел в сферу. Он начал понимать. Ему вдруг захотелось дотронуться до сферы. Мужчина протянул руку к ней и почувствовал ледяной холод, затем вспышку. Затем он осознал, что они снова находятся на холме рядом с пляжем. Майкл посмотрел вниз. Там мужчина и ребенок все так же пинали мяч. «Пляж — это причина всего», — раздался с правой знакомый хрип. «То, что здесь произошло или произойдет, будет порождать боль снова и снова, и мы будем бесконечно заперты в этом аду». «Папа, я принесу мяч!» — раздался голос мальчика. «Стой, Тими! Майкл посмотрел на пляж. Мяч катился в сторону зарослей. Тими бежал за ним. Йозан выставил руку вперед. Знакомая сцена. В зарослях кто-то находился. Он следил. Майкл перевел взгляд на кусты. В кустарнике он с удивлением увидел себя, следящего за мальчиком. Двойник из зарослей посмотрел в сторону Майкла. У того перехватило дыхание. В этот момент рука в перчатке легла на плечо мужчины и рванула его назад. Пейзаж вокруг сменился на лесной. Майкл находился у сферы, рядом стоял незнакомец. «Да, это был ты. Все повторяется, потому что создаются новые слои. Каждый раз после этого момента, когда мяч отлетает в сторону, и ребенок бежит за ним, а Кофлер пытается его остановить, появляешься новый ты, из нового слоя. Порочный круг, понимаешь ли?» «То есть», — произнес потрясенный Майкл, — «я здесь не первый?» Нет. каркающим тоном объяснил собеседник. «В том-то и дело. Я здесь очень давно. Я даже не знаю точно сколько, ведь время здесь идет по-другому. Но если считать циклами повторений, то их было семь шестьдесят два. И столько же твоих копий». Майкл почувствовал, как ноги становятся ватными. Дышать стало тяжело. Он медленно сел на корточки и опустил голову. Его затошнило. «Чёрт! Вот поэтому мы и должны это остановить. Каждый раз ты приходил и каждый раз пытался, и каждый раз терпел поражение. Но в этот раз я уверен, что все получится. Знаешь, в свое время у меня был строгий наставник, немного не в своем уме, но он преподал мне ценный урок. Победы без жертв не бывает». «Что?» Майкл поднял бледное лицо и страдающим взглядом посмотрел на этого человека. «Кто ты такой? Ты так и не сказал». «Я? Ну что ж, пора вскрывать карты». Незнакомец медленно стал снимать перчатки. Сначала одну, затем вторую. Показались его руки, сморщенные и уродливые, без ногтей, словно получившие сильнейший ожог. Незнакомец откинул перчатки в сторону. затем медленно откинул с головы капюшон. Майкл, наконец, увидел его лицо, так долго скрытое от посторонних глаз. От представшего перед его взором зрелища к горлу подкатил новый приступ тошноты. Абсолютно безволосая голова с лоскутами сожженной кожи, через которую проглядывала блестящая красноватая плоть. У человека отсутствовали уши и губы. Из-за этого на лице присутствовал жуткий оскал. Глазные яблоки были деформированы. Незнакомец больше походил на труп, чем на живого человека. Он явно сгорел живьем. Майкла вырвало на пожухлую траву. В лесу стало холодно. Лес накрыло туманом. «Раньше меня называли странником, но это лишь обозначение для того, у кого никогда не было настоящего имени. Я никогда не рождался и не жил». Странник похромал к Майклу. «Я был лишь запасным вариантом для того, кто меня создал». Майкла кольнуло внутри. «Он все понял». Странник кряхтя присел на корточки рядом с мужчиной. Его оскал стал еще шире. «Думаю, ты уже догадался. Ты создал меня. Я твой осколок. Некогда часть твоего сознания. Безопасная пустыня, запасной вариант». Помнишь, я для тебя был запасным вариантом, но ты не учел, что в твою безопасную пустыню проникли чудовища из глубин сознания Кофлера. Военные, безумные и уродливые внутри и снаружи, и они истязали меня и многих других. Если ад и существуют, то я в нем побывал. Последнее слово странник прокричал, брызгая черной слюной сквозь желтые зубы. Он смотрел своими искалеченными глазами на Майкла. «Я пытался выбраться оттуда. Мне было страшно. Я не понимал. Но все же не сдавался. И нашел выход. Я выбрался из этой твоей безопасной пустыни. Но какой ценой?» Странник жестом указал на свое обезображенное лицо. «Я сгорел в пламени. Потерял часть себя, оставив лишь горечь по утраченному я. Я не...» «Но это еще не все. После того, как я выбрался из этого ада, я оказался в новом слое. В психиатрической больнице это было еще хуже. Там к физическим мукам прибавились истязания разума, от которых меня лечили образы врачей. Там я пробыл долго, пока не осознал, что во мне осталась скрытая сила, возможность манипулировать слоями, и тогда я смог выбраться и оттуда». Я осознал, что могу перемещаться сквозь все слои. Я путешествовал, побывал везде и понял, что не выбрался, что из слоев выбраться невозможно. Они закольцованы, они следствие. А если существует следствие, значит, есть и причина. И тогда я стал искать причину и нашел этот пляж. Постоянную, бесконечную величину и повторяющимся событиям «Боже, как же давно все это было! Я наблюдал за этим пикником, пока не появился первый ты. Затем еще и еще. Ты появлялся постоянно, и этот разговор я вызубрил слово в слово. Я знаю, что тебе кажется, будто я зол на тебя, но это не так. Я видел, что ты так же страдал, как и я. Ты, как и я, бродил в темноте и заблудился. «Ты мой брат! Мы вместе! И выберемся отсюда вместе! Я уверен!» Странник медленно поднялся и протянул руку Майклу. Тот неуверенно ухватился за нее. Странник рванул вверх и помог мужчине подняться. Когда Майкл поднялся, Странник крепко обнял его. Мужчина почувствовал зловоние. Он старался не дышать носом. «Что же нам надо сделать?» спросил Майкл, отстранившись от собрата. «Не нам, а тебе», — серьезно произнес Странник. «Для начала посмотри», — он указал обгоревшей рукой куда-то за спину Теллера. Тот обернулся и понял, что они находятся на берегу, недалеко от дерева. Позади себя Майкл увидел свежую могилу с надгробием. Могила в этот раз была закопана. «Не бойся», — сгоревший полутруп подошел к Майклу и указал на надгробие. «Подойди и прочти». Майкл последовал совету. Он опустился на колени перед надгробием и прочитал. Тим. Мужчина, не понимающий, уставился на Майкла. Смотри внимательнее. Майкл снова посмотрел на выбитую надпись. По-прежнему Тим. Сначала ничего не происходило. Затем буквы задергались и поплыли, стали менять свое расположение. Это происходило недолго. пока вместо «тим» не образовалось слово «мид». «Что это значит?» — не отрывая взгляда от букв, задал вопрос Майкл. «Я никогда не рождался», — прохрипел странник. «В отличие от тебя, ты рожден воспоминаниями и болью. Как тебя зовут? Ах, да!» Майкл с приходящим осознанием наблюдал, как мид растягивается и удлиняется, подобно растущей змее. Внутри змеи появляются новые символы. Символы трансформировались в буквы и слова. Майкл смотрел, как на надгробии появляются три слова «Майкл и Виттеллер. «Майкл и Виттеллер. теперь ты понимаешь, ты есть имми. Точнее, отражение. Отражение желания Кофлеру увидеть, как его сын вырастет. Подсознательное стремление в будущее». «Ты — его сублимация надежды и потери. Ты — его боль и гнев. Его мечта и стремление в будущее!» Майкл ошарашенно смотрел на свое надгробие. «Он не уникален. Он вторичен, как и Нелли с Кофлером и все остальное в этих слоях. Он тоже подделка. Пустышка, думающая, что является особенной. Ему не суждено выбраться». Весь тот путь, что он прошел, вел его сюда, в этот момент. Так это и есть конец всего. На небе сверкнула молния, сгустились тучи. Майкл почувствовал на плече руку. Это был странник. Тейлер встал с колен с хмурым видом. Он обернулся к своему брату. Тот с жутким оскалом взирал в ответ. Его уродливая плоть сочилась гноем. «Это момент свободы, брат!» прокаркал странник. «Момент осознания всей правды и есть момент свободы. Теперь ты свободен, как и я. Но нам нужно еще решить, как поступить». «О чем ты говоришь?» «О жертве. Свободы без жертвы не бывает». Странник показал Майклу обратную сторону ладони правой руки. На ней красовалась метка, круг с тремя отростками. В левой же у него появился знакомый Майклу нож. Странник указал в сторону пляжа и объяснил. «Здесь умер Тими, а вместе с ним и весь мир. В этом воспоминании кроется погибель. Чтобы нам выбраться отсюда, необходимо изменить воспоминания, принести жертву. Нужно убить причину создания бомбы, убить Кофлера. Здесь. И тогда можно будет повлиять на время и пространство, переписать историю». «Но это уже произошло», — возражал Майкл. Это воспоминание лишь внутри матери. Оно не может повлиять на реальный мир, каким бы он ни был. У этого места больше влияния на объективную реальность, чем ты думаешь. Я видел это. Там, в умирающем мире, пульсация меняет саму ткань мироздания. Пространство и время для нее не существует. Поверь мне, мы перепробовали многое, но теперь я понял, что надо лишь убрать из уравнения лишнюю производную. Понимаешь? «Ты говоришь прям как Кофлер. Он тоже считал, что ради цели можно чем-то пожертвовать. Или кем-то. Но собой он жертвовать не хотел. Вы перепробовали многое, но не все. «Да пойми ты!» — прорычал обожжённый странник. «Наши сомнения нам не помогут. Только затормозят. У тебя времени не так уж и много. Если ты сейчас не решишься, то исчезнешь. Ты не первый сомневающийся. До тебя были уже такие, как ты». и все растворялись, переставали существовать. Нет. В этот момент тучи на небе рассеялись. Снова был летний безоблачный день. Чайки кричали, кружась над гладью воды. Шум набегающих волн доносился до слуха. Детский смех раздавался внизу на пляже. Оба мужчины одновременно взглянули вниз. Там Кофлер и Тимми играли в мяч. а ранее наблюдала за ними с книгой в руках из тени дерева. «Вот, этот момент и настал!» прохрипел странник, надел капюшон и перчатки и перехватил нож, двинулся вниз к пляжу. «Стой! Убийство не сработает!» — крикнул Майкл, попытавшись остановить странника. «Это не жертва! Все продолжится! Отстань!» — отмахнулся удаляющийся человек с ножом. «Уже поздно! Надо действовать!» Все началось с убийства!» Майкл бросился в вдогонку за странником. Нагнав его, он продолжил. «Если мама знает только насилие, боль и смерть, то потому что Соловей запоминал его. Он учился жестокости, от кофлера, от военных. Все, что знает мама, — это убийство. И когда она обрела самосознание, то попыталась изменить этот кровавый след в себе, искоренить его. Да послушай же! Поэтому мы фактически не можем умереть здесь!» Она дарует бессмертие своим детям. Мне, тебе и остальным. Если ты убьешь Кофлера, то застрянешь здесь надолго. Пойми, нужен другой подход. Майкл положил руку на плечо Странника и попытался остановить его. Даже под толстовкой его плоть была неприятно мягкой. Странник зашипел и скинул руку с себя. Тогда Майкл попытался взять его за руку. Странник резко отмахнулся ножом от мужчины, полоснув его по груди. Тейлер почувствовал обжигающую боль, отшатнулся и посмотрел на себя. Из тонкой раны под футболкой сочилась кровь. Это должно было напугать, но Майкла это только разозлило. Он злобно посмотрел на продолжающего двигаться вперед собрата, играющего ножом в руке. Тогда Майкл Тейлер кинулся вперед с клинком. Он в две секунды нагнал странника. Тот еле успел повернуться, приготовившись к атаке. Но Майкл, подпрыгнув, схватил странника за пояс и опрокинул на землю. Нож отлетел в сторону. Он принялся бороться, катаясь по песку. Сначала вверх одерживал Майкл. Он почти уже скрутил соперника, обхватив шею, принялся душить. Рука вошла в трахею. Странник захрипел. еще немного, и казалось, что странник потеряет сознание. Но он все еще сопротивлялся. Майкл прилагал все свои силы, но их оказалось мало. Странник не желал сдаваться. Он продолжал дергаться и предпринимать попытки вырваться из удушающего захвата. В очередной раз странник извернулся и выскользнул, воспользовавшись ослаблением хватки. Затем ударил локтем прямо в челюсть оппоненту. Раздался неприятный хруст. И пронзающая боль Майкл попытался откатиться в сторону, но возникшее головокружение сбивало с толку тогда мужчина попытался встать на ноги, но тут же получил еще несколько ударов в голову успев закрыться только от последнего он упал на песок в голове раздалось тысяча взрывов перед глазами все поплыло не мешай мне раздался откуда-то сбоку знакомый полное раздражение хриплый голос Майкл посмотрел в его сторону. Там странник поднял с земли нож и снова пошел в сторону Кофлера и Тиме, оставив своего брата лежать на земле. «Не надо!» — еле слышно простонал Майкл, но странник был уже далеко. Практически на подходе к ученому. Майкл беспомощно взирал на все это. Он не мог поверить, что все вот так кончится. Кофлер будет принесен в жертву. «Еще одно бессмысленное убийство. После всего произошедшего можно ли винить странника в том, что он заблуждается или сошел с ума? Он наверняка принес себя в жертву там, в пустыне. Иначе почему он так выглядит, как ходячий труп? Нет, убийство не выход. Нужно что-то другое. Нечто огромное». И вдруг Майкл все понял. Осознал, что нужно сделать. Для чего он проделал весь этот путь? Он должен принести великую жертву. Жертву, которую никто не оценит и не увидит. И заодно раскрыть самый последний секрет. Последняя частичка этого гигантского пазла. Майкл собрал оставшуюся волю в кулак и повернулся на бок. А затем попытался подняться. Далось это не сразу. Голова чуть было не взорвалась. Ему показалось, что в виски вонзилось множество игл. Все же Тейлер, пошатываясь, встал на ноги. Продирая сквозь боль в своей голове, он сконцентрировал внимание. Последний рывок. Странник был уже рядом с улыбающимся и ничего не подозревающим кофлером. Майкл оттолкнулся и побежал. Время замедлилось. Растянулось. Движения всех присутствующих замедлились. Майкл бежал, словно под водой. Каждое движение давалось с трудом. Это напоминало бег во сне. Чем больше прикладываешь усилий, тем больше сопротивления. Словно сама ткань реальности обволакивает тебя своим твердым полотном. Но мужчина продолжал бежать, стиснув зубы. По мышцам протекал огонь. Ноги превратились в раскаленные угли. Появилась боль, но боль иного рода. Похожее на неприятный зуд, словно сдираешь кожу, из глаз потекли слезы. Майкл преодолевал пространственно-временной барьер. Время вовсе замерло. Что-то случилось. Только он один двигался. Он должен достигнуть цели и показать страннику, что тот не прав. Он бежал. Воздух вокруг него наэлектризовался. Майкл видел впереди множество бликов. Они были подобны светлячкам. Майкл чувствовал, как трансформируется, становится другим. Он смотрел на застывшего Тимми впереди и вспоминал, как сам играл в детстве с отцом в мячик. Это было самым теплым воспоминанием в жизни. Вот он, восьмилетний, в шортах и футболке, бежит по песку босыми ножками за мячом. Вот рядом смеющийся отец. И он сам громко смеется в ответ. Вот мама в тени наблюдает за их игрой, Самый лучший момент в его жизни. В жизни любого ребенка. И вот он осознает, что ему сейчас восемь лет, и он здесь, на пляже, у моря, пинает мяч папе, а тот в ответ. Мама подбадривает его. Все остальные мысли и воспоминания поблекли. Есть только здесь и сейчас. Такого больше никогда не будет. «Молодец, Тимми!» — кричит ему мама — Она машет рукой. Он машет в ответ и улыбается. Мальчик подбежал к маме и крепко обнял. «Я люблю тебя, мама!» — сказал Тимми, поцеловав ее в щеку. «И сестренку свою люблю!» «Эй, чемпион!» — прокричал отец. Тимми повернулся к нему. Тот стоял, держа ногой мячик и прикрывался рукой от солнца. На лице папы играла легкая улыбка. «Мы играть будем или как?» Тими бросился к нему. Они пинали мяч друг другу. Это очень весело. Мама позвала их покушать. Она достала из плетеной корзинки перекус. Завернутые в пакеты сэндвичи, фрукты и сок. Они наслаждались сэндвичами с яичницей и апельсиновым соком. На свежем воздухе сэндвичи хорошо уходят. Тимми зажмурился от удовольствия. Проскочил блик, затем еще один. Из-за горизонта, со стороны моря. Тимми попытался присмотреться, но ничего не смог разглядеть. «Это свет от маяка, сынок», — пояснил отец. «Но я не вижу маяк». «Ну, свет от прожектора маяка виден на много километров, в отличие от самого маяка. Он ведь светит кораблям». «Но сейчас же день, пап. Зачем включать маяк днем?» «Не знаю», — пожал плечами отец, доедая сэндвич. «Может быть, он кого-то направляет, какой-то корабль». «Надеюсь, корабль найдется». «Я тоже!» – улыбнулся папа и вытер салфеткой бородку. «А давайте все вместе сфоткаемся!» – предложила мама, когда трапеза была закончена. «Хорошо!» – папа достал фотоаппарат и штатив. Установив его на штатив, папа поставил таймер и побежал к сидящим в тени маме и Тиме. Они улыбнулись для фото. «Вспышка!» «Фото готово!» Они с папой снова играли в мячик, пинали друг другу. «Тимми счастлив!» Вдруг мяч отлетел далеко, в сторону зарослей. «Я принесу, папа!» — крикнул мальчик на бегу. «Стой, Тимми!» — крикнул папа вслед сыну. Но крик потонул в гоготании чаек и шуме волн. Мальчик побежал со всех ног. Он быстро бегал. Он почти летал. Как тогда, у папы на работе, когда оказался на цветочном поле и искал узор, но так и не нашел. Тимми разгонялся все больше и быстро приближался к мячу. Он снова увидел блики из-за горизонта. А что, если это и есть проявление узора? Что, если... В этот момент в голове что-то щелкнуло. Словно оборвалось. Лопнуло. Один маленький сосуд в мозгу. В глазах резко потемнело. Мир вокруг исчез. Яркое разнообразие форм сменилось темной пустотой. Тимми перестал существовать в один миг. Со стороны показалось, что мальчик просто споткнулся и упал. Но он больше не встал. Йозан и Арани не сразу осознали, что произошло. Кофлер позвал сына и пошел в его сторону. Улыбка постепенно сползла с лица. Он прибавил шаг, побежал. Следом уже бежала Арани. Радость и веселье сменила тревога и страх. «Тимми, что с тобой?» — крикнула женщина. Оба родители оказались над телом ребенка одновременно. Мальчик умиротворенно смотрел в никуда. Его спокойное выражение лица было безмятежным. Один глаз наполнился кровью. Тревога в сердце сменилась паникой. Попытки оказать помощь не принесли результат. Истерический женский крик, полный боли и отчаяния, разнесся над берегом моря. Тимми был мертв. Видение угасло. Майкл лежал на песке ровно там же, где когда-то умер Тимми Кофлер, пройдя точку невозврата. По сути, умер сам Майкл, ведь он был отражением того невинного ребенка, и сейчас Майкл умер снова. Отдал всего себя, чтобы не дать пролиться крови снова, принеся себя в жертву опять. «Мы снова здесь, папа», — шептал истекающий кровью Майкл. Он чувствовал облегчение и свободу впервые за все время и точно знал, что это настоящий конец для него. Он больше не воскреснет и не переродится. Так вот к чему он шел все это время. Осознать и принять свою суть, не убегать от нее. Он так устал. Наконец-то он сможет отдохнуть. Над Майклом склонился странник. Он снял капюшон с головы, обнажив свое изувеченное ожогами лицо. «Зачем?» – прохрипел он. «Потому что мы здесь...» – улыбнулся, и умер Майкл Иви тейлер закончив свой путь. «Путь мученика».